Глава девятая. Время исцелиться. 21 июля 1969 года Нью-Йорк Таймс вышла с огромным заголовком «Люди на Луне. Астронавты высадились на равнине. Они собирают камни и выдрузили флаг». В статью вошли и краткие отзывы о событии нескольких десятков знаменитостей. Далай-ламы, Ричарда Бакминстера Фуллера, Джесси Джексона, Чарльза Линдберга, Артура Миллера, Пабло Пикассо. Некоторые отзывы были полны энтузиазма, некоторые отличались двойственностью. Пикассо не проявил к происшедшему никакого интереса. Популярный историк городской культуры и техники Льюис Мамфорт выразил отвращение. Пятью годами раньше Мамфорт был награжден президентской медалью свободы. Теперь он чувствовал себя вынужденным описывать выдающиеся научно-технические достижения современности. Ракеты, компьютеры, ядерные бомбы. как орудие войны, научное значение которых искусственно раздувается. Эти исследования предпринимаются в военно-политических целях. Их вес оказывается ничтожным, если их подвергнуть рациональному анализу и непредвзятой моральной оценке. Программа высадки на Луну не исключение. Это символический акт войны и девиз астронавтов, провозглашающий, что они служат благу человечества, того же сорта, что и чудовищно лицемерный девиз ВВС «Наша профессия – мир». Мамфорд изобразил американскую лунную программу прожорливым чудовищем, калечащим или уничтожающим все другие предприятия человека. Не случайно разрекламированные лунные прогулки совпали с урезанием расходов на образование, банкротством больничного сервиса, закрытием библиотек и музеев, растущим загрязнением городской и естественной среды, уж не говоря о многих других свидетельствах общего социального краха и упадка рода человеческого. Говоря, что технологические триумфы привели загипнотизированное луной человечества на грань катастрофы, Мамфорт обрушился на энтузиастов исследований космоса за их двуличие. С одной стороны, они всячески поддерживают властную элиту, с другой, уверяют невладеющую научной информацией массу, что человечество может ждать лучшее будущее на полностью безжизненной луне или на враждебном жизни Марсе. И все же многие обитатели мира извлекают вполне ощутимые сопутствующие блага из научных и технических достижений, которые родились из военных проектов. Средства связи и метеорологические спутники, GPS, медицинские технологии и мобильные телефоны служат фермеру в индийской глубинке и хирургу в больнице на Манхэттене. Как форма защиты милитаризация космоса может казаться неизбежной, даже желательной, Щит для наших растущих орбитальных средств. Но за милитаризацией по пятам следует вооружение. С другой стороны, человечество официально приняло концепцию мирного освоения космоса. Разработанный ООНовским комитетом по использованию космического пространства в мирных целях и принятый в 1967 году договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Многообещающий и вдохновляющий документ. Но кто из нас верит, что человек сохранит мир в космическом пространстве? Космос — не сказочный мир, где внезапно и без видимых причин все становятся друзьями. Мы остаемся тем же биологическим видом с теми же примитивными желаниями, что и наши дикие предки. Почему бы нам не поработать над мирным использованием Земли? Если мы поймем, как это сделать, то, может быть, сможем здраво подойти к решению вопроса. о мирном использовании космоса. Один из способов оценки степени развития общества – посмотреть, как оно награждает или наказывает тех, кто действует под влиянием примитивных желаний, как оно пытается поощрить, направить или подавить эти желания. Но является ли война такой первобытной потребностью? То, что наша цивилизация вообще существует, что ежеминутно большинство людей и государств все же не находятся в состоянии войны друг с другом, означает, что мы все-таки не являемся беспомощными жертвами желания убивать, которые только и дожидаются удобной возможности сделать это. Может быть, мы способны ждать и возможности исцелиться? Я ученый, и когда я думаю о том, как, где и когда может произойти исцеление, я думаю о знании, рациональном анализе, объединении усилий. Я думаю о том, каково было бы жить в стране, назовем ее рационалия, в которой все решения, касающиеся населения в целом, вытекали бы из единственного конституционного принципа. Законы должны основываться только на веских доказательствах, что означает, где доказательства неубедительны, там не может быть и закона. В рационалии, утверждаю я, космические исследования могли бы теоретически служить высшим способом исцеления, прокладывать прямой путь к миру. Говоря об источниках мира, вы спросите, каковы причины, цена и последствия войн? Одна из причин – скудость природных ресурсов, нефти, чистой пресной воды, соли, нитратов, руды, гуана, корабельного леса. Сокращение или прекращение доступа к каждому из этих важнейших предметов потребления в прошлом приводило к вооруженным конфликтам. Список важных сырьевых продуктов можно легко дополнить так называемыми редкоземельными металлами, такими как иттрий, диспрозий, ниодим и другими составляющими целую строчку в периодической таблице элементов. Высокотехнологичные производства остро нуждаются в редкоземельных элементах. Без них американская электронная промышленность, оборонная индустрия и экологическая энергетика рухнули бы. У нас не было бы спутников, смартфонов, сверхлегких ноутбуков, реактивных двигателей, систем наведения ракет, систем противоракетной обороны. защитных механизмов для ядерных реакторов, лазеров, каталитических конвертеров, перезаряжаемых аккумуляторных батарей для гибридных автомобилей, магнитов для акустических колонок и наушников, современных ветряных турбин, светодиодных модулей, магнитной резонансной томографии, энергетически эффективных кондиционеров воздуха. Примерно 90% мировых поставок редкоземельных металлов сейчас приходится на долю Китая. Далее в порядке убывания производства идут Австралия, Россия и Индия. До 1989 года главным их производителем в мире были Соединенные Штаты, в частности открытый карьер Маунтин Пас в Калифорнии. Но после того, как огромное количество Европе ушло на цветные телевизоры, с его помощью можно получить красные тона, и после того, как радиоактивные источные воды на протяжении 10-20 лет отравляли окрестности карьера, Он прекратил работу и в конце концов обанкротился. Китай предложил более дешевую альтернативу, что заставило Соединенные Штаты распродать свои запасы редкоземельных веществ. Теперь все индустриальные страны в плену у китайских поставщиков, прекрасно осведомленных об экономическом и стратегическом значении своего положения основного поставщика дефицитных ресурсов в условиях неэластичного спроса. Но есть один способ это положение изменить. То, за что дерутся на Земле по причине редкости, как правило, в изобилии отыскивается в космосе. Некоторые астероиды содержат неограниченное количество металлов и минералов. На кометах имеются огромные запасы воды. Межпланетное пространство заполнено безграничной солнечной энергией. Доступ в космос открывает для нас путь к этим ресурсам. Даже если этот доступ контролируется людьми, которых вы ненавидите, Сами ресурсы за их спиной не ограничены. Конфликты порождаются ограниченностью ресурсов на Земле. Астероиды — это фрагменты планет, не сумевших остаться планетами. Они, как и планеты, образуются в процессе аккреции. В космическом пространстве вещество собирается в облака, и любая пылинка, большая по размерам, чем другие окружающие ее пылинки, будет их притягивать. Вскоре вместо пылинок появятся комки. Большой комок будет расти быстрее, чем маленький. Тем временем в каждом большом коме, вещества, которые мы теперь можем назвать протопланетой, накопится довольно много энергии, кинетической энергии сталкивающихся пылинок и комков. В течение пары миллионов лет в позднем детстве нашей Солнечной системы эти столкновения были сильными и непрерывными. Это время справедливо называется периодом поздней тяжелой бомбардировки. Кинетическая энергия столкновений полностью переходила в тепло. Накапливаемое тепло разогревало протопланету, и та начинала плавиться. При этом плотные ингредиенты, такие как чистые тяжелые металлы, скапливались в центре, а менее плотные, например, силикаты, поднимались на поверхность. Так природа отсеивала тяжелые вещества от легких. Геологи называют этот процесс дифференциацией. Когда-то вся Земля была расплавленной. Вот почему у нее богатое железом ядро, в котором много и других металлов, зато на поверхности их мало. Так что редкоземельные металлы в действительности совсем не редки. Их просто нет в значительных концентрациях в земной коре, а до земного ядра, где их полно, мы добраться не можем. Самая глубокая, пока что просверленная человеком скважина, уходит вглубь Земли всего лишь менее чем на пятисотую долю расстояния до центра нашей планеты. а ядро простирается до половины радиуса Земли. В конце концов, любой расплавленный объект остывает и затвердевает, но если в него на большой скорости врезается другое крупное тело, на их месте образуется поле рассеянных, расколотых на части космических обломков. Однако эти фрагменты уже успели перед столкновением пройти описанную фазу разделения на тяжелую и легкую фракции. Поэтому мы и видим теперь, что одни астероиды состоят почти целиком из чистого камня, а другие – из чистого металла. Будущему космическому шахтеру важно знать, что некоторые астероиды произошли из разбитого на части ядра бывшей протопланеты, которое прошло через процесс дифференциации. Поэтому эти астероиды богаты редкоземельными металлами, а также и другими, которые мы зовем драгоценными – золотом, серебром, платиной, иридием, палладием. Если вы получили доступ к многочисленным источникам редкоземельных металлов, вам больше нечего беспокоиться о том, что кто-то контролирует поставки стратегического сырья. Да, космический рудоискатель номер один, страна или частная компания, первым начнет разрабатывать недра ближайшего к Земле редкоземельного астероида, а значит будет и контролировать эти поставки. Ну и что? Космический рудоискатель номер два уже спланировал полет на другой астероид и его разработку. Вот тут-то и начнут действовать нормальные экономические и политические законы. Первопроходец не захочет, чтобы кто-то заложил свою шахту на другом астероиде. Он захочет, чтобы все остальные покупали редкоземельные элементы, добытые на его шахте. Поэтому он назначит такую цену за свой продукт, чтобы каждому было дешевле купить металл у него, чем посылать свои космические корабли на другие астероиды. И если он завысит эту цену, все тут же бросятся строить шахты на своих собственных астероидах. Нет никаких сомнений, что добыча полезных ископаемых на астероидах когда-нибудь станет триллионным бизнесом, даже если огромный рост предложения заставит снизиться заоблачные цены, по которым редкоземельные металлы продаются сейчас. Когда цена очень востребованных товаров падает, растут возможности их применения. Правда, строительство шахт на астероидах вряд ли начнется завтра, хотя в этом направлении уже появляется множество стартапов. Например, Метеорологический институт в Финляндии предлагает отправить флот наноспутников, движущихся на энергии солнечного ветра, для сбора данных по химическому составу нескольких сот астероидов. И все же пока придется искать другие решения проблемы. Может быть, кто-то изобретет смартфон, которому не требуется диспрозий. Может быть, кто-то другой, наконец, придумает заменяющий батареи механизм хранения и накопления солнечной энергии. Астероиды не единственные малые небесные тела, которые могут принести нам немного мира и безопасности. На некоторых кометах воды столько же, сколько ее в Индийском океане, и она пресная. немного фильтрации и вы получаете чистую воду изловить комету совсем не трудно. надо выйти на ее орбиту и отколоть от нее кусок кометы скреплены непрочно они напоминают огромные снежки из грязного и мокрого снега они только и ждут чтобы их развалили это может сделать даже мягкое действие приливных сил пролетающей мимо планеты когда вы заполучили кусок кометы вы можете вывести его на орбиту вокруг того места где в нем есть нужда вокруг Земли, Луны, Марса, словом, где хотите, а потом время от времени летать к ней и откалывать от нее куски величиной с айсберг. Конечно, придется еще подумать, как это все устроить, но это уже инженерная, а не научная проблема. Любой умный инженер будет в восторге от такой задачи. Вот вам одна из картин будущего «Путь к миру и исцелению от вражды». В продолжающемся столетиями альянсе военных и звездочетов Эти две касты чаще бывали друзьями, чем врагами. Теперь астрофизики и исследователи космоса, наследники древних звездочетов, могут получить космическую власть для уничтожения вечной причины войн. Но до этого еще далеко, на протяжении тысячелетий войны между народами, регионами, религиозными течениями, кланами или просто несогласными или соперничающими друг с другом людьми всегда были на горизонте, а то и в полном разгаре. И все же, несмотря на ее вездесущность и постоянство, мы, или по крайней мере, мы американцы, успели забыть, что значит война, писал известный историк Тони Джад незадолго до смерти. Отчасти это возможно, потому что в 20 веке влияние войн, насколько бы глобальными они ни были, не везде было одинаковым. В Африке, в Европе, в Латинской Америке, в Азии и на Среднем Востоке в прошлом столетии война означала оккупацию, массовые перемещения. лишения, разрушения и массовую гибель людей, потерю человеком семьи, соседей, дома и привычной обстановки, личной безопасности и национальной автономии. Для победителей и побежденных, для обеих сторон воспоминания об ужасах, пережитых в бесконечных гражданских войнах, были схожими. С другой стороны, Соединенные Штаты все это обошло стороной. Американцы видят 20 век в гораздо более положительном свете. США никогда не были оккупированы, они не знали больших человеческих или территориальных потерь, захвата или расчленения. Кроме унижения в неоколониальных войнах, во Вьетнаме и теперь в Ираке, они не испытали никаких других последствий поражения. Несмотря на амбивалентную природу последних кампаний, большинство американцев по-прежнему считают, что войны, которые вела их страна, хорошие войны. Роль, которую США сыграли в двух мировых войнах и то, как эти войны закончились, все это не нанесло стране ущерба, а наоборот обогатило ее. И поэтому многим американским комментаторам и политикам опыт прошлого столетия говорит, война работает. Для Вашингтона война остается опцией и в некоторых случаях главной опцией. Для остальной части развитого мира она стала крайним исключительным средством. Если полномасштабная космическая война все же когда-нибудь случится, она ничем не будет напоминать мировые войны, изображенные в романах «На Западном фронте без перемен» и ноги и мертвые» в стихах Зигфрида Сасуна и Уилфреда Оуэна. Не будет она похожа ни на Вьетнам, ни на Ирак, ни на Афганистан. Не будет ни грязных вонючих траншей, ни знойных безжалостных пустынь. 19-летние мальчишки не станут брести вслепую через джунгли на другом конце мира, скрючившийся в попытках укрыться от обстрела моряк не увидит, как в ярде от него у его приятеля сносит осколком пол головы. Настоящая война космической эпохи будет стерильной, бесстрастной, педантичной и, вероятно, очень короткой. Государства будут рушиться в течение дня. Как бы часто американские общественные деятели не провозглашали особое, доминирующее положение своей страны, работа, которую необходимо выполнить в этом столетии, неизбежно должна быть совместной, кооперативной, что и стало главной идеей речи, произнесенной президентом Бараком Обамой на Генеральной Ассамблее ООН спустя 8 месяцев после вступления в должность. «Моя обязанность – действовать в интересах моей страны и моего народа». и я никогда не стану просить прощения за то, что защищаю их интересы. Но я глубоко верю в то, что в 2009 году более чем в любой другой момент человеческой истории у всех стран и народов интересы общие. Технологии, которые мы применяем, могут либо осветить путь к миру, либо навсегда погрузить этот путь во тьму. В эпоху, когда наша судьба становится общей, силовое противостояние больше не является игрой, в которой кто-то один побеждает, а остальные проигрывают. Ни одна страна не может и не должна пытаться доминировать над другой. Мировой порядок, при котором одна страна или группа людей возносится над другой, обречен на неудачу. При таком подходе равновесие сил в мире добиться будет невозможно. Если бы понимание того, что во взаимосвязанном мире нельзя построить коллективную безопасность на превосходстве, смогло укорениться, то достигнутое в результате объединения усилий, помогло бы не только не допустить гонки вооружений в космическом пространстве, но и спасти нашу планету от потрясений, связанных с изменением климата. Парижское соглашение, предложенное в 2016 году ООН Договор по климату на начало 2018 года подписанной 197 странами, Первый случай, когда отчетливо сформулированный научный консенсус определил политическую программу действий во всем мире. Люди, облеченные властью, осознали, что, как любил говорить американский астрофизик Карл Саган, у молекул воздуха и воды нет паспортов. Тающий ледник повышает уровень моря у берегов во всем мире. Парниковые газы, образовавшиеся в одном регионе Земли, быстро перемешиваются с воздушными потоками, которые уносят их во все остальные регионы. Потепление воздуха и океанских течений не соблюдает ни национальных границ, ни прав собственности. То же самое относилось бы и к тысячам хаотически рассеянных в пространстве смертоносных орбитальных осколков, которые образовались бы в результате атаки на спутник. Обитатели Земли больше не могут рассчитывать, что им удастся выжить в виде сборища разрозненных племен, каждый из которых заботится только о своих членах. Весь мир стал одним огромным племенем. В тот же день, когда Обама выступал в ООН, журнал Nature опубликовал мрачные новости о резком ускорении таяния ледяного щита в Антарктике и Гренландии в 2003-2007 годах по сравнению с предыдущим десятилетием. Британские климатологи пришли к такому выводу на основании обработки 50 миллионов лазерных сигналов со спутника НАСА. В данном случае перед нами пример международной кооперации между союзниками. Но благодаря успешной дипломатии и противники иногда тоже переходят от конфронтации к сотрудничеству. В июле 2015 года российско-американские отношения грозили вот-вот перейти в холодную войну 2.0. Провокационная риторика усилилась из-за присоединения России Крымского полуострова и переходов российских вооруженных сил через украинскую границу. В ответ на эти действия Соединенные Штаты возглавили западную кампанию санкций против России. Но все эти недружественные действия не помешали России послать на Международную космическую станцию беспилотный грузовой корабль с продуктами, водой, кислородом и оборудованием. Сообщество космических держав остро нуждалось в этом после трех неудачных запусков, двух американских и одного российского, случившихся подряд в течение семи месяцев. Россия снарядила в полет свою надежную ракету «Союз-У», Не только потому, что экипаж МКС состоял из двух русских и одного американца, и не только потому, что Россия и Америка являются партнерами-учредителями МКС, но еще и из-за кругленьких сумм, которые Россия получала как единственный перевозчик на МКС. Да, все сложно, и да, в противоречиях нет недостатка. Но когда речь идет о выживании людей на орбите, все они могут быть преодолены. Один показательный пример бесчисленных альянсов между астрофизиками и военными в 20 веке – термоядерная бомба. Ее принцип отчасти связан с астрофизическими исследованиями космических плавильных тиглей, находящихся в центрах всех звезд. Менее взрывной пример, относящийся уже к нашему веку – инструмент Химкам, сокращение от химическая и камера в верхней части марсохода Curiosity. который начал ездить по Марсу в августе 2012 года. С вершины мачты, торчащей над корпусом марсохода, Химкам стреляет лазерными импульсами в камни и почву, а затем при помощи встроенного спектрометра анализирует химический состав испаренного вещества. Кто же построил Химкам? Лос-Аламосская национальная лаборатория, колыбель атомной бомбы, место, где созданы сотни военно-космических инструментов, где находится Центр науки о Земле и космосе, Отделение образовательного центра национальной безопасности, а также известный Центр поддержки астрофизики. Лос-Аламосская лаборатория действует под покровительством Национального управления по ядерной безопасности, миссия которого заключается в том, чтобы поддерживать и оберегать американские запасы ядерных вооружений, одновременно предотвращая рост таких запасов в остальном мире. Работающие в лаборатории астрофизики пользуются тем же суперкомпьютером и весьма схожими программами для вычисления энерговыделения при термоядерном горении водорода в ядрах звезд, что и физики, рассчитывающие энерговыделение в водородной бомбе. Трудно, пожалуй, найти более яркий пример двойного назначения. Скажем, вы хотите знать, что происходит при взрыве ядерной бомбы. Если вам необходимо при этом затабулировать множество вариаций субатомных частиц, и проследить способы их взаимодействия и взаимного превращения друг в друга при контролируемых температуре и давлении, не говоря уж об учете частиц, которые образуются или распадаются в ходе этого процесса. Вы быстро поймете, что вам не обойтись только карандашом и бумагой. Вам потребуются компьютеры, мощные компьютеры. Такой компьютер с соответствующим набором программ способен вычислить все основные параметры конструкции ядерной бомбы, описать процесс детонации и рассчитать мощность взрыва. Такой расчет покажет, чего следует ожидать в результате эксперимента. Реального взрыва ядерной бомбы при испытаниях или в условиях боевых действий. В 1940-х годах, в ходе выполнения Манхэттенского проекта для вычисления мощности атомного взрыва в Лос-Аламосе пользовались механическими калькуляторами и ранними перфокарточными табуляторами фирмы IBM. Но шло десятилетие за десятилетием, Мощность компьютеров росла экспоненциально и столь же быстро увеличивались возможности расчета и понимания всех деталей ядерного взрыва. Таким образом, потребности Лос-Аламоса способствовали появлению самых быстрых компьютеров в мире. Именно появившиеся в 1960-х компьютеры второго поколения, построенные на транзисторах, что в огромной степени ускорило их работу, Отчасти сделали возможным договор о запрещении испытаний ядерного оружия 1963 года. И хотя следующие поколения компьютеров не остановили гонку вооружений, все же они сумели дать эффективный способ тестирования систем вооружения без проведения реальных взрывов. К 1998 году лос-аламосский суперкомпьютер Blue Mountain выполнял 1 триллион миллиардов вычислительных операций в секунду. К 2009 году другой монстр, Ротрана, превысил эту скорость более чем в 600 раз до квадриллиона операций в секунду. И к концу 2017 года в той же лаборатории суперкомпьютер Тринити увеличил этот показатель еще в 14 раз. Мы знаем, что звезды генерируют энергию точно таким же способом, каким это делает водородная бомба. Разница в том, что управляемый ядерный синтез в недрах звезд определяется массой звезды, А в бомбе этот процесс принципиально неуправляем, что и нужно для взрыва. Именно поэтому астрофизики долго были тесно связаны с Лос-Аламосской национальной лабораторией и ее суперкомпьютерами. Представьте себе ученых, упорно работающих по разные стороны секретной стены. По одну сторону исследователи заняты секретными проектами, ответственные за повышение уровня национальной безопасности посредством военных приложений науки об атомном ядре. По-другую ученые, пытающиеся понять, как живут и умирают звезды во Вселенной. У каждой из этих сторон одинаковые нужды, интересы и ресурсы. Если нужны другие свидетельства, поищем в базе данных SAO НАСА Astrophysics Data System, исследования, опубликованные в 2017 году, соавторы которых аффилированы с Лос-Аломасской национальной лабораторией. Мы найдем 102 статьи. Выходит, что в среднем одна статья по астрофизике публикуется раз в 3,6 дня. И это только открытые исследования. Далее проанализируем название статей авторов, аффилированных с Лос-Аламосом за несколько лет. Постоянным фаворитом оказываются сверхновые. Например, в 2013 году опубликована статья «Лос-Аламосский проект построения кривых блеска сверхновых. Вычислительные методы». В 2013-2014 годах выходит серия из трех статей «Поиск первых космических взрывов». Первая статья – парно-неустойчивые сверхновые, вторая – сверхновые с гравитационным коллапсом и третья – пульсационные парно-неустойчивые сверхновые. В 2006 году находим моделирование ударных волнов сверхновых при помощи мощного лазера. Еще раньше находим такие названия, как лабораторная проверка астрофизических законов, моделирование с программой FLASH 2003 год и гамма-всплески, самые мощные космические взрывы 2002 год. Рожденный страхами холодной войны, альянс космических исследований и проблем национальной безопасности живет и процветает в нестабильном геополитическом климате 21 века. Эта дверь открывается в обе стороны. Некоторые альянсы, однако, являются вынужденными для всех сторон во всех регионах, когда альтернативы им просто не остается. Так обстоят дела, например, с роями хлама, скопившимися на околоземных орбитах и представляющими пассивную угрозу не только всем космическим путешественникам, но и всему нашему нынешнему целиком зависящему от космоса образу жизни на Земле. Орбитальные обломки, по общему мнению, составляют настолько серьезную опасность, что Билл Мар в рамках великой американской традиции политической сатиры, болезненного, но целительного сочетания правды и пародии, пишет о ней так. «Звездный хлам. Человеческие существа такие неряхи, что с этих пор свиньи должны считаться нашими старшими братьями. Знаете ли вы, что сейчас в космическом пространстве летает столько ненужного мусора, что за последний месяц в Международную космическую станцию Трижды чуть-чуть не врезался какой-то ненужный обломок железа, каким, в общем-то, является и сама МКС. Так что надо отдать человеческому роду должное, только люди могут в два счета завалить бесконечное пространство всяким хламом под завязку. Мы не только загадили, как могли, нашу собственную планету, но и как-то сумели заполнить мусором и весь окружающий ее космос. История снова и снова показывает, что если уж жители Земли вобьют себе это в голову, Они могут разрушить все на свете. И неважно, насколько этот предмет далеко от нас и насколько он древний, возьмемся все вместе и расхерачим. Космические исследования продолжаются всего 50 лет, а мы уже сумели превратить дальние границы космоса в какие-то луга Нью-Джерси. Зато вам не удастся посмеяться над каким-нибудь докладом президентской комиссии или документом, излагающим военную доктрину в применении к задачам национальной безопасности в космосе. Эти тексты написаны таким языком, что может показаться, будто американские военные уже имеют в своем распоряжении не только десятки специализированных спутников, что правда, но к тому же и арсенал находящегося в идеальном рабочем состоянии космического оружия, готовый к употреблению в случае конфронтации, чего нет и в помине. Читатель может предположить, что другие страны тоже вскоре будут располагать таким оружием и что все стороны готовы, способны и полны желания его применить. Ничего подобного. Еще в 2009 году майор Скотт Уэстон из ВВС опубликовал в журнале своего ведомства Air and Space Power Journal статью, в которой он попытался отделить факты от вымыслов в вопросе о перспективах войны в космосе. Майор, которому при любом сценарии открытого космического конфликта воображения рисовало небо, полное опасных для любого летательного аппарата обломков, объявил несостоятельной саму идею космического перл харбора Тень перл харбора неоднократно мелькала в вышедшем в январе 2001 года заключительном отчете, возглавляемой Дональдом Рамсфолдом комиссии по оценке деятельности Управления по космосу Департамента национальной безопасности Соединенных Штатов. На третьей странице раздела «Основные выводы» отчет утверждает, что нападение на американские космические средства в ходе кризиса или конфликта не лишено вероятности. Если США хотят избежать космического Пёрл-Харбора, им необходимо серьезно рассматривать возможность нападения на американские космические системы, на что майор Уэстон категорически возражает. Если конфликт произойдет в следующие пять 10 лет, эффективность работы основных систем, из которых состоят имеющиеся космические средства, будет ограничена долгим процессом поставок комплектующих и ограниченным расписанием запусков. Многие работы в области космического оружия быстро переходят из разряда тех, которые Соединенные Штаты и их противники могут выполнить сейчас. В разряд тех, которые они, возможно, смогли бы вскоре выполнить, в основном потому, что мало какие действующие наземные вооружения способны атаковать космические средства, а еще потому, что пока не существует средств нападения, базирующихся в космосе. Вероятно, в условиях войны мы могли бы быстро реализовать некоторые многообещающие технологии, но, как замечает бывший министр обороны Дональд Рамсфолд, на войну приходится идти с той армией, которая у вас есть, а не с той, о которой вы мечтаете. Техника принимается на вооружение только после того, как она прошла испытания и размещена в воинских частях, личный состав которых прошел тренировки по ее применению. У Соединенных Штатов есть лишь одно противокосмическое оружие – электронные системы противодействия средствам связи противника, специально спроектированные с целью нарушения связи с вражескими спутниками. После всей этой шумихи вокруг космических войн и космического оружия анализ параметров существующих и принятых на вооружение средств, способных к прямым действиям против спутников, ясно показывает, что мало какие страны могут вести военные действия такого вида. Большинство угроз, упомянутых в военно-космической доктрине США, просто не существует в форме развернутых на позициях боевых средств. Последние утверждения, по-видимому, справедливы сегодня. Вводное предложение восьмистраничной белой книги, выпущенной в сентябре 2015 года, аппаратом помощника министра обороны по защите территории США и глобальной безопасности, гласит: Сегодняшняя архитектура космических средств, спроектированные и реализованные при условиях, отражающих скорее стратегию ядерного сдерживания, чем обычное устойчивое равновесие сил, не достает, вообще говоря, жесткости. которая в норме считается обязательной для столь жизненно важных боевых средств. В переводе на обычный язык это жалоба на то, что Америка не готова прямо сейчас вести космическую войну. В тексте закона о национальной обороне на 2017 финансовый год мы обнаруживаем, что по состоянию на декабрь 2016 года Конгресс заключает преимущество Соединенных Штатов в области национальной безопасности находится сейчас под беспрецедентной угрозой, создаваемой растущей мощью противокосмических средств потенциальных зарубежных противников, и поэтому преимущество Соединенных Штатов в космосе должно быть защищено. Министерство обороны сознает эту угрозу и уже предприняло необходимые начальные шаги для защиты космического пространства, однако на уровне организации и управления возможно в стратегическом плане не все еще готово для того, чтобы в полной мере руководить этой изменившейся областью операций на протяжении длительного времени. Космические элементы обеспечивают возможность функционирования для всех видов вооруженных сил в совместных боевых действиях. Однако у разрозненных действий в различных отделениях министерства нет единого руководителя, уполномоченного принимать решения, имеющие силу для всех космических сил министерства. Вновь переведем это на обычный язык, господство США в космосе ушло в прошлое, а в будущем защита космических средств потребует реструктуризации вооруженных сил страны. С момента достижения высшей точки лунной программы Аполлон возник непрекращающийся разрыв между риторикой и реализацией, между амбициозными полномочиями и неадекватным их использованием, много рекламного шума и не очень много дела. Более десятилетия космическая политика США определялась воинственным тоном доклада комиссии Рамсфолда, в которой кристаллизовался взгляд на космическое пространство как на потенциальное поле битвы. Несмотря на то, что слова «мир» или «мирный» встречаются в докладе примерно 20 раз, его кредо таково. Члены комиссии считают, что правительству США следует энергично употребить все возможные средства на то, чтобы предоставить президенту полномочия размещать оружие в космосе для сдерживания угроз интересам США и, если это необходимо, для противодействия нападениям. В предстоящий период США будут проводить операции, направленные в космос, из космоса и в пределах космического пространства, преследуя свои национальные интересы как на Земле, так и в космосе. В отличие от оружия, применяемого с самолета, наземные установки или корабля, космические миссии, инициируемые с Земли или из космоса, могут быть выполнены с малыми транспортными информационными или погодными задержками. Обладание такой способностью, Дало бы США значительно более мощное средство сдерживания, а в случае конфликта – экстраординарное военное преимущество. Доклад, за которым спустя несколько недель последовало назначение Рамсфолда министром обороны в правительстве президента Джорджа Буша, прозвучал за границей США тревожным звонком. Пожалуй, так же, как совсем недавно, прозвучали комментарии к президентской кампании, едкие твиты и угрозы неограниченной ядерной эскалации, сделанные президентом Дональдом Трампом. Директор программы контроля за вооружениями в университете Циньхуа в Пекине, например, заметил в 2003 году. «В последние годы мы увидели несколько явных шагов, сделанных Соединенными Штатами в подготовке к космическим войнам, в том числе директивы вооруженным силам участвовать в планировании, испытаниях и разработке оборудования для быстрых, непрерывных, наступательных и оборонительных космических операций и инициативы корпоративной разработки оружия для наступательных операций в космосе. Его заключение – те, кто в США принимает решения предпочитают подготовку к космической войне мирным подходам, и, возможно, думают, что США способны уверенно выиграть войну в космосе. Уверенно выиграть войну в космосе не способен никто так же, как никто не может уверенно выиграть войну ядерную. Провозгласите ли вы победу после того, как все ядерные ракеты достигнут целей, и у вас окажется меньше испепеленных дотла городов, чем у ваших врагов? После почти двадцати лет проникновения в космос многих стран, как гражданского, так и военного, рамсфилдовско-трамповская готовность пожертвовать частью Соединенных Штатов выглядит неуместной. Как написала эксперт по вопросам национальной безопасности Джоан Джонсон Фрис, если бы техника могла обеспечить Соединенным Штатам способ контролировать космос, идти этим курсом еще имело бы смысл, но она не может. А политики не желают этого слышать, так как им хочется верить, что это все-таки возможно. И оборонные корпорации тоже не хотят их разуверять. Ведь под ситуационной осведомленности в космосе, свобода действий в космосе, сохранение превосходства в космосе и гибкости космической архитектуры, можно получать надежные доходы. В конечном счете, впрочем, реальность возьмет свое в той или иной форме – экономической, политической, экологической, социальной, физической. Когда это случится, Соединенным Штатам почти наверняка придется выдвинуть более миролюбивую личность, просто потому, что они не могут, как не может этого сделать никакая другая страна, Достичь той степени космического превосходства, не говоря уж о тотальном контроле над космосом, которое регулярно грезилась военным стратегам еще совсем недавно. В обозримом будущем Америка вряд ли реализует эти мечты, и многие в вооруженных силах уже осознают это. В результате овладевания тонкостями мирного сосуществования вероятно встанет на повестку дня задолго до того, как плоды миссии по поиску полезных ископаемых на кометах и астероидах заставит исчезнуть наиболее заметные источники международного напряжения. Тем временем, как можно было догадаться, те, кто убежден, что милитаризм не способствует укреплению национальной безопасности и не делает безопаснее весь мир, не сидят сложа руки, дожидаясь, пока мир на Земле установится сам собой или когда сложатся оптимальные условия для многостороннего договора по космическим вооружениям. Брайан Уиден, бывший офицер ВВС из Объединенного Центра Космических Операций Стратегического Командования ВС США, добивается более достижимых целей, например, демилитаризации и интернационализации ситуационной осведомленности в космосе. Совет Евросоюза предложил принять кодекс этических норм поведения в космосе, в центре которого безопасность и устойчивое развитие. Канадско-австралийско-китайско-американское партнерство с 2004 года публикует ежегодный индекс космической безопасности. Множество общественных организаций выступают за то, чтобы космос не превратился в очередную зону боевых действий. Славные цели, но сегодня мы продолжаем опасаться, что в околоземном пространстве вот-вот могут начаться потасовки. Давно исчез прежний космический расклад, главным в котором было соперничество двух сверхдержав. Исчезла и космическая гегемония Америки. В космос выходят многие страны и частные компании. Появляются новые проекты, потенциально прибыльные предприятия по добыче полезных ископаемых, перспективный космический туризм, спутники связи, все теснее заполняющие геостационарные орбиты, маневрирующие спутники, которые легко могут превратиться в боевые, платные услуги запуска, наперебой предлагаемые конкурирующими странами. появляются и проблемы. В пяти существующих международных космических соглашениях ООН то и дело обнаруживаются прорехи, создающие юридические трудности для частных предприятий. Часто раздающиеся при решении этих вопросов патетические возгласы о достоянии всего человечества юридически ничтожны. Снова возникает кошмарная тень космической ядерной эскалации. Возрастает всеобщая зависимость от возможностей спутников. В космическом праве нет четко зафиксированного определения понятия «космического оружия». Не существует и границ космических территорий. Нет никакой самостоятельной единицы, правительственной или какой-либо другой, которая была бы уполномочена поддерживать порядок в космосе. Потенциал как для небывалого конфликта, так и для небывалой кооперации огромен. Некоторые из тех, кто внимательно следит за состоянием национальной безопасности… Советуют действовать по схеме сначала дипломатия, потом техника, и не забывать при этом о профилактических мерах. Другие настаивают, что истинная космическая безопасность не в том, чтобы соблюдать интересы отдельных стран или корпораций, но чтобы безопасность и устойчивость были обеспечены всем. Из трех околоземных орбитальных зон, низкой, средней и геосинхронной, выделяется зона низких стационарных орбит, от 250 до 400 миль над земной поверхностью, в которой находится большинство космических телескопов, в том числе и Хаббл. На этих легко досягаемых высотах бесценные орбитальные средства уязвимы для нападения противника. Но зона низких орбит, конечно, не единственная пригодная для современных астрофизических исследований. Природа Вселенной проявляется и для тех телескопов и зондов, которые мы запускаем в пустынные, необремененные человеческой конкуренцией области дальнего космоса. Вот тут-то и расцветает полномасштабное сотрудничество. Современная астрофизика не похожа на большинство других наук. Объекты внимания астрофизиков находятся высоко над их головами, за пределами одной или нескольких стран. по крайней мере, пока эти страны еще не начали заявлять свои права на обладание другими планетами. Многочисленные исследователи, рассеянные по земному шару и иногда представляющие исторически враждебные друг другу государства, могут изучать один и тот же объект в одно и то же время при помощи похожих или взаимодополняющих инструментов и телескопов, расположенных на земной поверхности, обращающихся вокруг Земли на высоте в несколько сотен миль, или находящихся в дальнем космосе. Стремление ученых к сотрудничеству не подвластно религиозным, культурным или политическим ограничениям, потому что в космосе нет религии, культуры или политики, только сокращающиеся пределы нашего неведения и расширяющиеся границы космических открытий. Один из наших главных инструментов – космический телескоп Хаббла, далеко обогнавший по продуктивности все когда-либо создававшиеся научные приборы. С момента его запуска в 1990 году на основе полученных им данных опубликовано более 15 тысяч исследовательских работ, написанных сотрудничающими друг с другом учеными почти из всех стран мира, где только занимаются астрофизикой. И на эти статьи дано три четверти миллиона, это число непрерывно растет ссылок в реферируемых журналах. У телескопа Хаббла сегодня есть несколько замечательных родственников, каждый из которых появился в результате международного сотрудничества. Какие удивительные открытия сделали астрофизики? Исследователи из Канады, Германии, Нидерландов, Великобритании и Соединенных Штатов обнаружили колоссальную волну горячего газа, шириной в 200 тысяч световых лет, вдвое шире Млечного Пути и настолько раскаленную, что она испускает мощное рентгеновское излучение, которое уже несколько миллиардов лет распространяется по сверхмассивному скоплению галактик в Персее. Вызвана она гравитационными возмущениями от меньшего скопления, зацепившего своим краем скопление в Персее. Группа из двух десятков исследователей из Австралии, Франции, Португалии, Испании, Швейцарии и Соединенных Штатов, возглавляемая астрофизиками из Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики, нашла экзопланету, оказавшуюся многообещающим кандидатом в обитаемые миры. LHS 1140B Каменную планету с металлическим ядром немного большую, чем Земля с орбитой в зоне обитания вокруг холодной звезды и вполне возможно обладающую атмосферой. Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория LIGO, в ней сотрудничают более тысячи ученых из более чем 100 институтов 18 стран, зарегистрировали гравитационные волны от столкновения черных дыр на расстоянии в несколько миллиардов световых лет от нас. Большой коллектив ученых из Бельгии, Франции, Марокко, Саудовской Аравии, Южной Африки, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов, возглавляемые астрофизиками из Льежского университета в Бельгии, открыл систему TRAPPIST-1 – Семь экзопланет земного размера, вероятно каменных, обращающихся на небольшом расстоянии от материнской звезды, которая более чем вдвое холоднее Солнца. Три из этих планет находятся в зоне обитания. Астрофизики из Канады, Чили, Франции, Израиля, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Соединенных Штатов изучают квантовые эффекты, связанные с сильными магнитными полями вокруг нейтронных звезд. Гигантскую межгалактическую пустоту войд, которая способствует движению нашей галактики в пространстве, растаскивая его. Пока необъяснимый холодный участок космического микроволнового фона, отпечатка большого взрыва, который может оказаться первым доказательством реальности мультивселенной. Они обнаружили большую тусклую относительно близкую к нам сфероидальную галактику, близкую по массе к Млечному Пути, которую так долго не удавалось зарегистрировать, потому что она на 99,99% ,99 состоит из темной материи. Осенью 2017 года они впервые увидели межзвездный астероид, залетевший в Солнечную систему откуда-то издалека, из Млечного пути, пронесшийся мимо Солнца и умчавшийся куда-то в сторону Марса на скорости в 300 тысяч километров в час. Астрофизики не только делают открытия, но и высказывают гипотезы, например, что инопланетяне могут использовать лазер для подачи сигналов о своем существовании, сигналов, которые могли бы быть замечены наблюдателями при тщательном мониторинге известных и предполагаемых экзопланет. Некоторые из нас предполагают, что инопланетяне могут обеспечивать энергией свои межзвездные зонды, посылая непрерывные мощные потоки радиоволн при помощи гигантских излучателей, питающихся энергией звезд. Так можно было бы объяснить, регистрируемые крупнейшими радиотелескопами Земли, таинственные короткие всплески радиоволн, которые приходят с расстояний в миллиарды световых лет. Конечно, некоторые из наших революционных открытий и предположений могут привлечь интерес военных и разработчиков оружия. Но другие могут, наоборот, ясно показать неосуществимость их надежд на космическое превосходство. Одним из таких революционных открытий, сделанным за десятилетия до появления Хаббла и его космических собратьев, Было открытие происхождения элементов во Вселенной. Происхождение атомов, свойства которых определяют нашу биохимию и лежат в основе жизни на Земле, связано с процессами термоядерного синтеза в недрах звезд. Мы существуем во Вселенной, и Вселенная существует в нас. Это понимание, этот имеющий почти духовный смысл дар науки 20 века современной цивилизации, не был результатом озарения, снизошедшего на одинокого бессонного исследователя. но следствием плодотворного сотрудничества четверых ученых в 1950-х годах. Происхождение и относительная распространенность химических элементов долго оставались одной из главных загадок современной астрофизики. Исследования радиоактивности, естественного взаимопревращения элементов, привели к сильным подозрениям, что за ней стоит какой-то единый естественный ядерный процесс – Возможно тот же, который высвобождает энергию в недрах звезд В 1920 году, вскоре после окончания чудовищной бойни Первой мировой войны Английский астрофизик сэр Артур Эддингтон На собрании Британской ассоциации содействия развитию наук Изложил свои правительские мысли об источнике звездной энергии Звезда пользуется неким гигантским резервуаром неизвестной нам энергии Вряд ли эта энергия может быть чем-то иным нежели субатомной энергии, которая, как известно, существуют в изобилии в любой материи. И иногда мы мечтаем о том, что человек когда-нибудь научится освобождать ее и пользоваться ею в своих целях. Этот источник был бы практически неисчерпаем, если бы только можно было его нащупать. Если и вправду субатомная энергия в звездах высвобождается, чтобы поддерживать в их недрах горение гигантских печей, Мы, возможно, стали чуть ближе к осуществлению нашей мечты об управлении этой скрытой мощью для благосостояния человеческого рода или для его самоубийства. Главные прорывы в квантовой физике произошли в 1920-х и продолжались до 1932 -го года, когда британский физик Джеймс Чедвик открыл новую субатомную частицу нейтрон. До этих пор все, что мы знали о строении звезд, свидетельствовало, Несмотря на огромную температуру и давление в ядре звезды, элементы там образовываться не могут. Но это не помешало Эдингтону заметить в 1926 году в своей книге «Внутреннее строение звезд», мы не будем спорить с критиком, который считает, что звезды недостаточно горячи для рождения элементов. Просто предложим ему пойти и поискать местечко погорячее. Вы поняли, что он послал своих оппонентов к чертям? Во всяком случае, квантовая физика 1930-х годов считала доказанным, что в недрах Солнца происходит превращение водорода в гелий, и побочным продуктом этого процесса является энергия. Но происхождение всех более тяжелых элементов оставалось неясным. Ядерное оружие, разработанное в рамках Манхэттенского проекта, участником которого был и Чедвик, ответило на этот вопрос. Единственный способ узнать, как легкие атомные ядра сливаются и образуют более тяжелые при высоких температуре и давлении, а именно такие условия и существуют в недрах звезд, заключается в том, чтобы изучить все пути и условия, при которых ядро одного вида может врезаться в ядро другого вида. Эти так называемые поперечные сечения ядерных столкновений можно оценить теоретически, но в идеале их следует измерять непосредственно в лабораторных экспериментах. Рассекреченные данные ядерной физики, полученные во время Второй мировой войны и в ходе многочисленных послевоенных испытаний ядерных бомб, подземных, наземных, в океане и в воздухе, и были именно такими экспериментальными данными. К середине 1950-х накопилась достаточно информации о том, что происходит с субатомными частицами и атомными ядрами при столкновениях. И на основании этой информации Маргарет и Джеффри Бёрбидж, Уильям Фаулер и Фред Хойл сумели понять, как и почему жизнь звезды и колоссальный взрыв, которым эта жизнь заканчивается, приводит к образованию тяжелых элементов. В предисловии к их работе, опубликованной в начале 1957 года, Фаулер вспоминает, как много значило открытие доступа к рассекреченным данным. «Мы считаем, что Калифорнии — Образуется при взрывах сверхновых, и что очень высокая энергия, выделяющаяся при его распаде в сочетании с удобным для наблюдения временем его жизни, делает его присутствие столь заметным, но, вероятно, и другие тяжелые элементы образуются похожим образом. Этот совершенно несекретный результат был получен менее чем через 4 недели после публикации данных испытаний на атоле-Бикини, остававшихся под грифом секретности на протяжении почти четырех лет. 23 ядерных бомбы были взорваны Соединенными Штатами на атолле Бикини в южной части Тихого океана между 1946 и 1958 годами. Эвакуированные населения, радиоактивное заражение местности, испепеленная флора и фауна. Дорого достались эти данные. Исследование группы Бёрбиджа было опубликовано в октябре 1957 года. в том же месяце, в котором Советский Союз запустил первый спутник, открыв космическую гонку. Хотя статья была названа нейтрально «Синтез элементов в звездах» и ее тон был вполне объективным, работа была частично поддержана Объединенной программой Научно-исследовательского управления ВМФ США и Комиссии по атомной энергии. Как Фаулер писал ранее, на выводы, сделанные группой, сильно повлияло обнаружение «Калифорния-254» среди продуктов атомного взрыва на бикини. И если бы, продравшись сквозь чистокол формул, вы сумели прочесть последние страницы статьи группы Бёрбиджа, вы не смогли бы не почувствовать скрытой между строк надежды на то, что эксперименты, подобные взрыву на Атоле-Бикини, будут продолжаться, отчасти из-за огромной пользы, которую они приносят астрофизике. Идентификация Калифорнии-254 в продуктах атомных испытаний на Бикини, а затем в сверхновой, вспыхнувшей в галактике IC 4182, позволила впервые увидеть ключ к образованию элементов в ходе ар процесса Окажется ли это предположение верным, будет зависеть от дальнейших работ как по установлению периода полураспада Калифорнии-254, так и по изучению кривых блеска сверхновых. Ни один проект, каким бы захватывающим он ни казался, не может вечно держаться на энтузиазме. Рано или поздно возникает вопрос о деньгах. Космические зонды, космический телескоп, новейшее исследовательское оборудование – все это стоит недешево. И все же ясно, что цена мировых астрофизических исследований намного порядков меньше мировых расходов на нужды войны. Еще одной сферой международного сотрудничества – наряду с Олимпийскими играми и футбольным чемпионатом мира. Даже когда в мире не бушует война, мы все равно тратим на подготовку к ней триллионы. Сегодня стоимость финансирования мировой астрофизики составляет менее 3 миллиардов долларов в год, а глобальные военные расходы приближаются к 1,7 триллиона долларов. При мировом значении ВНП на 2016 год почти в 76 триллионов долларов Это составляет процента для астрофизики и 2,2% для военных расходов. Выходит, что на деньги, расходуемые на военные нужды за год, все астрофизики мира могли бы заниматься своими исследованиями полтысячелетия. Посмотрим теперь на Америку. Возьмем ее вклад во Вторую мировую войну. Всего за 1943 год военные расходы США съели 42% национального дохода страны. Прямые расходы на американские военные операции составляли 75 миллиардов долларов в год. Если бы Соединенные Штаты в наши дни тратили на войну ту же долю ВНП, что и тогда, то 75 миллиардов долларов превратились бы почти в 7 триллионов долларов в год или 19 миллиардов долларов в день. Два часа таких расходов могли бы окупить профессиональные траты американских астрофизиков за весь год. Слышали журналистский девиз «Ищи, кому это выгодно»? Распределение расходов всегда совпадает с распределением приоритетов по определению. Много десятилетий назад фашистский диктатор Бенита Муссолини, говоря об итальянской экономике, заявил, что государство будет поддерживать только ее секторы, относящиеся к обороне, средствам существования и безопасности Родины. Что ж, американская экономика продвигается именно в этом направлении. С этим в свое время пытался бороться генерал и президент Дуайт Эйзенхауэр, и это сомнительный путь к безопасности. В 2015 году правительство США выделило 600 миллиардов долларов, 54% необязательных расходов на военные нужды против 30 миллиардов или 3% на нужды науки и техники. В 2016 году доля Соединенных Штатов в глобальных военных расходах еще увеличилась. 611 миллиардов долларов из общемировых 1 триллиона 700 миллиардов. Это оказалось больше, чем сумма расходов следующих за США в порядке убывания восьми стран – Китая, России, Саудовской Аравии, Индии, Франции, Великобритании, Японии и Германии. При мысли об этих миллиардах, можно ли себе представить, что у страны нет денег на приведение в соответствующие современным стандартам вид столетней Нью-Йоркской подземки? на предотвращение очередного потопа в Новом Орлеане, на строительство доступного жилья для тех, благодаря кому функционируют наши города, на то, чтобы помочь Метрополитен-музею восстановить для всех посетителей вход по добровольному пожертвованию, чтобы расширить поиски других обитаемых, планет. Я посвящаю предпоследний абзац этой книги неизвестному участнику одного из 600 с лишним маршей в защиту науки прошедших по всему миру 22 апреля 2017 года. Он держал в руках плакат со словами «Думай, пока это еще не противозаконно». Думайте, и думая, попытайтесь вообразить, что каждый из нас представляет собой лишь кратковременную комбинацию атомов и молекул, что наша планета – лишь небольшой камушек, вертящийся на своей орбите в пустоте космоса. что астрофизика, которой в ходе истории часто случалось прислуживать при разрешении человеческих конфликтов, сейчас предлагает нам путь к превращению присущей нашему виду потребности убивать в потребность всем вместе исследовать Вселенную, отыскивать инопланетные цивилизации, находить связь между Землей и остальным космосом, генетическую и химическую атомную и беречь нашу родную планету до тех пор, пока через 5 миллиардов лет огненная печь солнца не выжжет все вокруг себя. Попытайтесь вообразить все это не потому, что это доступно воображению, а потому, что это правда.